А в городе, тем временем, княжна свои порядки наводила. Буяна ей перед отъездом на битву великую шепнула о домыслах своих. Вот та и не стала долго думать, а взяла, да и приказала весь дом боярыни от челяди до хозяев повязать. Отец приедет, разберется, а виновные окажутся. Хоть и вряд ли ведьма обычно за просто так никого не очернит, да чутье у нее отменное, то извиниться. Велеслава и сама извинится, не постесняется, и нос драть не будет. Пока же, чтобы потом кашу еще большую не расхлебывать, посадить всех под замок. Так понадежней будет, да княжне поспокойней. Колечки чародейские, воли лишающие, чернавки сняли, да дьяки строго переписали, с кого что сняли, потому как на ком-то и вовсе ничего похожего не было, а на ком-то не колечки, а подвески были. Милана сунулась было на «больных» посмотреть, да даже пробовать не стала, ибо, как она выразилась, чародейством она таким не владеет. Да и вообще, тут скорее время лучшим лекарем будет, а изыскание моей сестрицы названной только во вред. Велеслава только хмыкнула, потом подумала и приказала дом боярыни вверх дном перевернуть и все необычное ей притащить, а прежде всего искать ларец». Серебряный, с каменьями белыми, прозрачными, в чудовищном стиле выполненный, то бишь с чудищами да зверями разными. И нашли, в самом деле нашли, небольшой такой ларчик, как Буяна и описывала. Велеслава не постеснялась и послала за всечетом. Все равно уже скоро Краснодевица Заря свой лик покажет. Нечего купцу спать, подушку головой мять, когда он княжне требуется для дела государственного. Сечет и не думал ругаться, что его врань такую из постели от жены вытащили. Вернее, сначала хотел, но потом узнал, кто его на свой суд требует. Оделся быстренько и отправился в княжий терем, ибо все знали, что нрав у княжины круче батюшкиного. Да и князь ее самоуправство только поощряет, да умиляется. Какая у него дочка умная, разумная! Никто и не оспаривал этого, вот только порой активно она была не в миру. Ну да ничего, говорят, это с годами проходит, хотя в данном случае на это надежды было мало. Купец внимательно осмотрел Гларец и признал, что именно его или, по крайней мере, очень похожий провозил в город по просьбе незнакомца. Велеслава попросила всечета рассмотреть всю челядь боярыни. Может, узнает ту женщину, которая забирала подарочек. Велеслава даже вместе с ним отправилась. Люди-боярыни находились в нескольких комнатах. Купец, честно, внимательно, да нельзя, оглядел всех женщин, но ни одно не признал. Княжна, наблюдавшая за этим процессом, вдруг переполошилась. «А где сама боярыня?» – завопила она. К ней подбежал поставленный старшим дьяк из разбойного приказа. «А боярыни-то и не было?» – доложил он. «Мы челядь порасспросили. Те ничего толком не говорят. Вроде была, вроде почевать как всегда пошла. А нет ее?» «Почему сразу не доложили? Искать, искать, так вас растак! Псы нерадивые! Искать пока не найдете. Никого из города не выпускать!» «Так и не выпускают. Князь еще на битву выезжая распорядился никого не впускать». «Ворота заперты, значит, и не выйдет никто». «Точно! Смотри мне, перед батюшкой отвечать будешь». Вот была в Велеславе какая-то непримиримость. Многие вещи она прекрасно понимала, но все, что связано с защитой княжества и своей семьи, ставилось ею превыше всего. Разумеется, без отца она никого излишне сурово не стала бы наказывать. Но попавшим под ее карающую длань Стоило помолиться, чтобы князь поскорее вернулся. В этот момент в тереме вдруг началась незапланированная суматоха. Велеслава выскочила из комнатки и, схватив за руку первую попавшуюся чернавку, потребовала рассказать, что случилось. Оказалось, что Милана только что получила известие, что битва выиграна, но требуется помощь раненым. Княжна тут же озаботилась этим, но оказалось, что все уже сделано телеги и прочее необходимое уже чуть не у ворот. Велеслава и сама, будучи организатором приотличным, подивилась расторопности знахарки. Может, и права Буянушка, говоря, что княжич светловолосой красавицы приглянулся. Вот же тоже странно. Милана была девушкой скромной, чуточку даже тихой. Вернее, как и все знахарки, немного повернутой на природе, корешках, цветочках, зельях и прочей травнической гадости. Глаза огромные, голубые, ровно небо летнее, смотрели на мир спокойно, задумчиво и немного отстраненно. Толстенная, длинная коса цвета соломы пшеничной и фигурка стройная, без всяческих, впрочем, яркостей, как у ведьмы, привлекали не одного добра Да и в ремесле своем девушка была умела, знатная была знахарка, от клиентов отбоя не было, но и приколдовывала, куда ж без этого. По мелочи, конечно колодец прорубить, через зеркало с кем из коллег пообщаться, еще чего всякого да разного, но, разумеется, львиная доля ее волшебных сил шла на лечение. Вроде никаких от нее проблем, живет тихо, врачует, зелья варит, а вон и с княжечем как-то пересеклась. Хотя тут, конечно, мог и князь-батюшка постараться, сколько Велеслава себя помнила, Прежде знахарка ни о ком, из парней соседских, али заезжих, особо не упоминала. Ровно ко всем относилась. Княжна даже подумала, что как большинство зело любящих свое дело, так и останется она одна. Ан нет, сама не видела, но чернавки шепнули, что над княжечем оглушенным, совсем как лебедушка над лебедем, убивалась. Странные дела. Буянушка, что ли, колданула? Да нет, вряд ли у нее сейчас своих проблем хоть отбавляй». А еще княжну всегда поражало отношение к знахарке окружающих. Если Велиславу слушались, потому как иначе дороже выходила, князя, потому как уважали и боялись, горыню за страх и совесть, то просьбы, именно просьбы Миланы, выполняли с каким-то особым душевным трепетом, отчаянно желая угодить и всем своим существом стараясь сделать все как можно лучше и быстрее. Она никогда не повышала голоса, даже приказным его не делала, просто смотрела своим чудным взором и ласково просила, не унижаясь и не показывая своего превосходства. И все, даже отъявленные лентяи, тут же со всех ног бросались выполнять ее поручения. Вот и сейчас. Меньше чем пяток минут назад известие пришло, а все необходимое уже готово. Причин такого явления Велеслава найти не могла. Оставалось только использовать его в своих целях. А уж что-что, а использовать таланты окружающих княжна умела, как никто. Кстати, она еще и порадоваться не успела за славную победу. Радоваться княжна тоже умела, так же, как умела делать это вовремя. Будет еще время для веселья. Сейчас надо дела делать. Княжеская дружина въехала в город. И народ, весь торговый и мастеровой люд, служивые из приказов, все, кто оказался в Зариславе в это утро, высыпали встречать победителей. Каким-то непостижимым образом все уже знали о том, что произошло. Про налет на княжий терем и про бой с чудами-юдами. Так что встречали действительно как победителей. Красивая это была кавалькада. Впереди князь со сверкающим шлемом и червленым щитом. Меч на поясе покачивается. Мальчишки в него восторженно пальцами тыкали. Все знали, каким славным воином был их князь. Историю же о том, как он меч свой чародейский добывал, до сих пор матери детишкам на ночь рассказывают. Правда, с купюрами. Ибо история эта была призабавная и, большей своей частью, неприличная. Так что в полной версии ее рассказывали чаще на посиделках среди молодежи. За ним следовал молодой княжич. На него больше девки заглядывались. Обычные люди в нем пока силы не видели. Радовались, что разумный и добрый, и красивый, и воин, говорят, неплохой. Но пока князь власть в своих руках белых крепко держит, а княжиче думать рано. Его даже называли всегда не Ильей, а Илюшей. Рядом с ним ехал Горыня, видом ровно богатырь из сказок. Так его все и воспринимали. А за ними ведьма с варлоком, да и вся остальная дружина. Буяна к тому времени уже перебралась на Велеславину белую кобылку. Та хоть и брыкалась всю дорогу к полю битвы, да никуда красавица не убежала. Выучка великолепная. Сначала ведьма ехала на коне Лихослава, чародеем поддерживаемая, так как сил совсем не осталось, но перед городом пересела таки на свою лошадь. По дороге от ворот до терема Буяна ворчала, что все это ровно спектакль с комарошей. целое шествие, понимаешь, устроили. Князь смеялся и выразился в том духе, что спектакль с как очень точно она заметила, это вообще большая часть жизни власть имущих. Потом Владимир Мичиславович еще и хмыкнул, что пока представление еще и не начиналось. Вот приедут в терем. Предсказания князя сбылись. Стоило им въехать во двор. Тут же понабежала куча народу и поднялась такая суматоха, какой не было и на поле битвы. Кто-то возносил хвалу богам, кто-то чествовал победителей, кто-то охал над ранеными. Плач скорбный разнесся над теми, кто ушел вслед за предками. Надо было и пленников определить. Воины спешили обнять родных, скинуть с себя доспехи и оружие. Князь запретил снимать кольчуги ранее, опасаясь подвоха. С кокунов конюхи принимали. Буяна подумала, что еще немного, и она начнет кричать в голос. Но ее аккуратненько кто-то цапнул за локоток и отвел в сторону. Это оказался Гайдец, боярин, в чьем управлении находился разбойный приказ. Тот еще был мужичонка. Мать его, кстати говоря, была откуда-то с востока, из кочевых племен. Отец же потомственный боярин, но из роду не сильно знатного, известного лишь своею преданностью князю. Гайдец же все про всех знал. Хитрован, недаром носящий прозвище Лиса, спуску Татям не давал. Если и был в чем замешан, то об этом никто не знал, хотя многие догадывались. Но князь не раз по секрету говорил Буяне, а может и скорее всего не только ей, что лучшего начальника для этого непростого приказа ему не найти, потому как кроме маленьких грешков, сильного урону казне и городу не наносящих, да и совершаемых больше из любви к искусству, других недостатков у Гайдеца не было, а лучше него никто, разный лихой люд, не знал. Ведьма также подозревала – что некая хитроватость Гайдица была более от специфики работы, чем от чего-то еще. С кем поведешься, как говорят. Почти удавшийся заговор против князя стал для Гайдица настоящим потрясением. Во-первых, какой удар по самолюбию. Во-вторых, у Лисы было полно недоброжелателей, жаждущих или убрать столь дельного главу разбойного приказа, или занять его место. Впрочем, часто оба мотива сливались, ибо ничто так неотделимо друг от друга, как деньги и власть. К тому же злые языки могли и что нехорошее нашептать. Мол, как это так наш молодец оплошал, виданое ли дело, чтобы глава разбойного приказа ничего не знал про заговор против князя? Может, он сам замешан? Буяна все это прекрасно понимала, хотя по ее разумению – Нет более хлопотной и тяжелой работы, как та, что была у боярина. Не все же воровать, нужно и самихтать, и ловить. Но своего ума другим не вставишь. Сейчас же Лиса прикладывал все усилия для того, чтобы как раз загладить свой промах. — Буяна Гориславовна, позволь принести тебе мою величайшую благодарность за участие в... — Гайдец, — ведьма устало вздохнула. Глава разбойного приказа не раз обращался к ней за помощью, особенно если преступление попахивало магией. Опять же амулеты они регулярно покупали, трупы для них она тоже поднимала и заставляла говорить. Самое забавное – это когда срабатывали ее охранные заклинания и приходилось стаскивать какого-нибудь бедолагу с крыши или забора, где он сидел, магией приклеенный. Самые разные порой случались ситуации – когда его службе требовалась помощь профессиональной ведьмы. Правда, как не упрашивал ее лиса, клубочки-поисковики она так и не смогла для них сделать. А то как было бы удобно. Приказываешь найти ковер персидский, прошлой ночью украденный, он и приведет к нему. Но сейчас Буяне было тяжело. Не тот гайдец был человек, чтобы вот так просто с ним разговаривать. Слова тут особые нужны. А после... одной битвы, второй, лечения... Не было у нее сил подбирать их. «Гайдец, ты спроси по-простому, хорошо? У меня сейчас такой перерасход сил, что я готова свалиться прямо тут, и только гордость меня удерживает от этого». Глава разбойного приказа посмотрел на нее очень внимательно. «Послушай, я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Не осуждаю я тебя за что-нибудь. Или, пуще того, не замешан ли ты, но пойми же. На этом моменте к ним, стоящим в темном уголке, Решительно подошел варлок. Буяна еще подумала, что с таким лицом идут кому-то бить морду, причем от ревности. Конечно же, это не так, но чародей сейчас тоже на взводе, и кончится это, может, совсем нехорошо. «Милая», – Лихослав намеренно подчеркнул это слово. «Ну вот, начинается», – обреченно подумала ведьма. «Князь дал нам немного времени на сон, так что поехали домой». Колдунья заметила, как напрягся гайдец, и поняла, что надо срочно что-то делать. Лиса сейчас предпочтет лечь костьми, но добиться ответов на свои вопросы. То же самое с Варлоком. Лоб расшибёт но уведет ее домой. Буяна искренне подивилась отсутствию внутреннего протеста против его диктатуры. «Наверное, я просто устала», — решила она перенести размышления на эту тему. «Лихослав». Осторожно, путаясь в самых простых словах, начала она. «Я думаю, мы должны ответить на вопросы главы разбойного приказа». гаедец через силу улыбнулся и уже протянул руку для знакомства. Варлок проделал тот же маневр. «Думаю, княжна Велеслава ответит на все вопросы. Она в курсе всех событий». «Она в курсе всех событий», — с очень честными глазами соврал чародей. Я ее уже расспросил, но боюсь, что она не знает слишком многого, и вам обоим все же придется ответить на мои вопросы. Глаза Лихослава нехорошо сощурились. «Хорошо», — тем не менее ответил он. Потом вдруг пронзительно свистнул, и к ним подлетел ворон. «Мы сделаем это с удовольствием. Будем ждать сегодня вас в доме у Буяны через пять часов». С этими словами, повергшими всех, кто их слышал в шок, Он вскочил на коня, затащил в седло ведьму, усадил перед собой, изысканнейшим образом попрощался и тронул ворона пятками, не слушая никаких возражений. Только когда они проехали с пол улицы после княжьего терема, к Буяне вернулся голос. «Лихослав, это был глава разбойного приказа!» – возмутилась она. «И что?» «А то, что с этим человеком надо дружить, а ты только что послал его...» отправил его дальней дорогою. Между прочим, у него совсем не праздный интерес». «Я заметил его непраздный интерес. Ха, как он тебя уволок в темный угол». «Лихослав, ты что, совсем спятил? Да я его как женщина в последнюю очередь интересую. Его сейчас волнует только... Я знаю, знаю, Буяна, все я знаю. Но суть в том, что если мы сейчас будем с ним общаться, это займет часа три, не меньше» а нам через шесть, предкняжьи светлые очи. А если мы не выспимся, то ни тот, ни другой пользы от нас никакой не получит». «И все равно, можно было как-то деликатнее». «Нельзя, Буяна, ты же умница, а сегодня я тебя не узнаю. Ты что, теряешься перед всякими разными особами? Ну подумаешь, глава разбойного приказа». «Ты не понимаешь. Это такой человек, что с ним надо дружить». «Нет, Буяна, это ты не понимаешь. Дружить нужно. Но надо, чтобы с самого начала они чувствовали, что им под тебя надо подстраиваться, а не тебе под них. Ничего, у него там сейчас полно дел. Найдет чем заняться. А потом мы придем и все ему и князю сразу выложим». «Лихослав!» – взвыла ведьма. «Это не тот человек!» «Буяна, прекрати!» – оборвал ее варлок. «Кто бы он ни был, он должен понимать, что тебе сейчас сон необходим. Причем не просто так, а что иначе ты будешь, но ну, если хочешь, не обороноспособна. То есть это прямой вред городу. У нас, к тому же, четкий приказ князя – идти спать. И то, что ты с ним могла поговорить – это твое личное одолжение, которое ты можешь или делать, или не делать». «Но всё равно...» «Нет, Буяна, я поступил правильно. Сильные люди уважают только силу, особенно те, кто по долгу службы постоянно сталкивается с искушением властью». Ведьма только вздохнула. Спорить себе дороже. Более того, в чем-то он прав. Первое, что кудесники сделали, объявившись при княжеском дворе, Так это, разумеется, предстали перед Владимиром. Но оказалось, что князю не до них, поэтому чародеи сразу же отправились в покои, где находились нападавшие на терем ночью. Буяна и Лихослав решили сначала оглядеть людей самостоятельно, потом уже обменяться впечатлениями. Ведьма присела рядом со связанным мужчиной. «Почему связан?» – поинтересовалась она у охранника. «Иначе дерется», – пробурчал тот. Дерео отца удивилась и призадумалась колдунья. Осмотрев с дюжину больных, девушка пришла к неутешительному выводу. Все еще заколдованы, кольца с прозрачным камушком сняты, но дурман из головы не выветрился, причем, судя по всему, даже не стал рассеиваться. «Ну что у тебя?» – вопросительно дернул головой варлок. Буяна рассказала о своих выводах. «То же самое», – подтвердил чародей перед носом рукой махал, пальцами щелкал. То есть ни зрение ни слух человеку не подчиняются. Вернее, лишь частично. Даже боли не чувствует. Ты что, прибил кого-то ненароком? Нет, до меня постарались. Убить не убили, но приложили крепко. Сбежать пытался. Вернее, даже не сбежать, а прорубиться к... Я так понял, что участвовать в бою. Каком бою? Ничего не понимаю. Я тоже сначала, но потом до меня дошло. Они просто еще пытаются выполнить приказ. Ты хочешь сказать, что они получили приказ и даже без колец все еще следуют ему? Да, это многое объясняет. Только я понять не могу, как такое возможно? Очень просто. Кольцо или другая цацка наверняка достаточное время пробыли у этих бедолаг и уже успели подчинить их волю. Но, скорее всего, перстеньки просто являются частью какого-то другого э, предмета, через который на самом деле идет подчинение, а сами, ну, вроде колокольчиков на скотине, указывают на человека и являются своего рода связующим звеном или просто инструментом. Да, точно, кольцо – это просто инструмент, а главный, как же его назвать, «Да какая разница», – пожал плечами варлок. «Я вот думаю, а не может ли это быть тот ларец, про который ты у купца выпытала? И где его искать? Но мы же просили обыскать дом Аляны. А нашли ли? Пошли узнаем. Все равно этим бедолагам мы помочь не в силах». Разыскать Велеславу в тереме оказалось не легче, чем победить в битве с чужаками из Нижнего мира. «Почему в этом тереме никто никогда ничего не знает?» Возмутилась Буяна в тот самый момент, когда им навстречу выскочила княжна. Несказанно удивилась и заявила, что уже битый час их ищет. Все их видели, но никто не может сказать, куда они делись. У ведьмы начался истерический смех. Велеслава, впрочем, не особо обратила на это внимание намереваясь тут же выпытать ответы на минимум дюжину-дюжин вопросов. Но ее невежливо оборвали и затребовали результаты обыска в доме боярыни. После неких пререканий удалось узнать, что у ларец все-таки нашли. Вернее, нашли их штук восемь, но есть парочка наиболее подходящих по описанию. Один даже всечет опознал. Чародеи на пару с любопытной Велеславой пошли его осматривать. В покоях, куда они вошли, стояли в ряд все восемь шкатулок. Но ни Буяне, ни Лихославу не потребовалось никаких комментариев княжны. Они тут же почувствовали исходящую от одного из них магическую силу. Быстренько расчистив рабочее место от всяческой прочей ерунды, чародеи торжественно водрузили находку посредине стола и азартно начали ее разглядывать. То и дело перебрасываясь профессиональными терминами. Велеславе все это быстро надоело, и она отбыла в неизвестном направлении, наказав тут же сообщить ей, если что-то надумают. Опасения волшебников были вполне оправданы. Они не знали, сколько времени потребовалось колечкам, чтобы подчинить себе людей. Вполне вероятно, что не так уж много. А значит, ларец должен обладать поистине убойной силой. Решили не рисковать. Ларец забрали в колдовской покой, Натащили зелий и начали проверять. Через какое-то время определили тип магии И примерный способ воздействия на людей. Лихослав быстренько связался по зеркалу С кем-то из Белограда, Объяснил, в чем проблема. Этот кто-то оказался обаятельным, Высоким, черноглазым чародеем С лукавыми, чуть блудливыми глазами. Первое, что он сделал после приветствия, так это заявил, что чует рядом с варлоком кого-то еще, и пусть тот не жадничает и покажет. «По моему опыту, рядом с тобой может быть только какая-то красотка, так что покажи, да познакомь своего доброго друга со своей пассией». Лихослав мгновенно покраснел, а Буяна уперла руки в боки, недобро глядя на варлока. Однако, когда черноглазый чародей услышал о ларце, то ему тут же стало не до красоток. При виде шкатулки маг чуть ли не запрыгал, как возбужденный тушканчик, и заявил, что именно этот ларец несколько месяцев назад похитили из сокровищницы белоградского князя. Причем, как это сделали, до сих пор оставалось загадкой. Без мага это провернуть было нельзя, а все чародеи, а их было немало в стольном граде. как один заявляли, что никаких посторонних волшебников тут не было. «Здесь та же проблема. У меня прямо под носом появился маг, которого я не только не почувствовал, но и не выявил никакой проверкой. Представляешь?» «Но... но... чародей даже опешил. Но ты же на этом собаку съел!» Лихослав криво улыбнулся. «Видно, не ту собаку. Слушай, обещаю все рассказать, но сейчас время не терпит». Можешь разузнать, как ларец действует и как снять его колдовство? У нас тут несколько дюжин людей в измене князю обвиняются. Надо срочно разузнать, что да как. Может, спасем их? Понял. Я мигом. У придворного кудесника должно быть подробное описание. Договорившись о времени, чародей исчез. То бишь его изображение из зеркала. Ведьма предложила спуститься вниз и попить чай в ожидании вестей. Лихослав покачал головой. «Буянушка», – смущенно проговорил он, – «позволь мне поговорить кое с кем наедине». Колдунья хмыкнула, пошутила про разглашение секретов княжества и горделиво уплыла наслаждаться ароматным липовым чаем со свежими произведениями ведениного кулинарного искусства.